Глава двадцать шестая. Я стою у двери Лео, хотя еще нет и восьми утра. Он открывает в своем спортивном костюме. «Фредди, какой приятный сюрприз! Заходи!» Я переступаю через порог и объясняю свое появление Лео. А Лео тем временем приносит чашки и наливает кофе. «Лео, мне нужна твоя помощь». «Конечно. Что я могу сделать?» «Помнишь, мы ходили в Мэгазин Парк? Там была журналистка...» «Лорен». «Да. Она работает в РЭК, верно?» «Да, мэм, верно». «Ты не мог бы нас познакомить?» тебя с Лорен? Зачем? Я коротко вздыхаю и рассказываю подготовленную легенду. Кэролайн Полфри работала в РЭК. Я решила написать статью о ее убийстве для австралийской газеты в духе «Жизнь австралийки в Америке». И я подумала, что её коллега сможет рассказать мне о ней побольше. Зачем тебе писать о Кэролайн в статье о своём опыте в Штатах? Потому что тот день в библиотеке, её крик изменил мою жизнь здесь. Я хочу использовать её как символ Америки, амбициозный человек, погибший от процветающего насилия. Я не дышу, надеюсь, что моя история звучит правдоподобно. Лео медленно кивает. Книга плохо идёт. Я немного застряла. Надеюсь, что статья с этим поможет. А публикация в газете хорошо смотрится в резюме. Он пожимает плечами. Неплохая идея. Проблема в том, что у меня нет инсайдерского взгляда. Я хочу описать Кэролайн как живого человека, а не просто жертву. Но для этого мне нужно знать, какой она была при жизни. Лео изучает моё лицо, и я надеюсь, что на нём не проступает вина. Я уверена, что он бы помог мне если бы я просто рассказала правду. Вот только тогда я бы впутала его в происходящее с Каином. Я более чем готова рисковать своей свободой, но от Лео такого требовать не могу. В общем, не мог бы ты спросить Лорен, не против ли она со мной поговорить? Да, мэм, мог бы. И думаю, она с удовольствием... Но тебе тоже придется с ней поговорить. Ей будет интересно узнать, что ты слышала в библиотеке. — Конечно, звучит справедливо, — отвечаю я. Уверена, что смогу рассказать достаточно, чтобы удовлетворить ее любопытство и не скомпрометировать Кайна. — Я ей позвоню. Застенчиво улыбаюсь. — А не мог бы прямо сейчас... Сейчас всю минуту киваю. Музе объясняю я. Хочу начать, пока она не убежала. Усмехаясь, он берёт телефон. Лорен, это Лео. Прости, что так рано. Ты занят утром? У меня есть подруга, с которой я хочу тебя познакомить. Мы думали пригласить тебя на завтрак. Конечно. Выбирай место. Дружный тост. Хорошо, Мэм. В 9? Тогда увидимся. Триумфальным жестом он кладёт трубку. Спасибо, Лео. Я не забуду. Я всего лишь сделал один звонок Фредди. И всё равно спасибо. Он смотрит на часы. Иди за пальто, нам пора выходить. Дружный тост это популярное кафе в Беркбее. Декор современный, цвета яркие. Лорен Пенфорд уже ждёт нас. Она одета в джинсы и свитер, поверх длинных тёмных волос вязаная шапочка. Лорен улыбается, целует Лео в щёку, и тепло пожимает мне руку. Лео представляет меня как олицетворение австралийских литературных надежд и стипендиантку Синклера. Я прошу не обращать на него внимания и звать меня Фредди. По совету Лорен мы заказываем французские тосты, и я рассказываю о своём интересе к Кэролайн Полфри и его выдуманной причине Я подумал, вы сможете помочь друг другу, говорит Лео. Лорен, Фредди встречалась с бездомным, которого убили у лодочного сарая. А ты можешь рассказать ей о Кэролайн. Я слегка удивлена тем, что он говорит за меня, но решаю промолчать. Конечно, говорит Лорен. Что ты хочешь знать? Какие статьи Кэролайн писала для газеты? Лорен закатывает глаза. Кэролайн писала на серьёзные темы. Считала себя будущей кандидаткой Пулитцеровской премии. Она работала над чем-то определённым, над каким-то секретным проектом с Уитом Мэттерсом. Хотя я не уверена, что они особо ладили. «С Уитом?» «В каком смысле?» «Она относилась к делу гораздо серьезнее, чем он, хотя Уит ни к чему не относился серьезно». Улыбка Лорен непроизвольно становится шире, когда она произносит его имя. «Они какое-то время были вместе, верно?» «Осторожно спрашиваю я». «Да». Но Кэролайн была слишком амбициозна для Уитта. Она понижает голос. Уитт немножко кобель. В Рэг постоянно звонили его девчонки, искали его. Иногда он притворялся, что встречается с Кэролайн, чтобы от них избавиться. Некоторые были совсем сумасшедшие. Я не реагирую, и Лео никак меня не выдает. Хотя знает, что Уит это мой героический подбородок и мой друг. Я благодарна за его молчание. Ты знаешь имена этих девчонок? Лорен фыркает. Это надо у Уита спрашивать. Хотя сомневаюсь, что и он знает. Он из тех парней, за которыми постоянно бегают. Животный магнетизм, наверное. Мальчик идёт домой, а за ним щенята. Думаешь, у Кэролайн оставались чувства к Уиту? Сомневаюсь. Она замолкает и раздумывает. Может быть. Она постоянно вытаскивала его из проблем. Каких проблем? Из глупых. Уит постоянно проворачивал какие-то махинации. Его Бог знает, сколько раз хотели выпереть из газеты, но Кэролайн его защищала и уговаривала главного редактора дать ему ещё один шанс. Получается, они как минимум были хорошими друзьями, спрашиваю я, не понимая, почему Уит об этом не рассказал нам. Наверное, Лорен морщится. Я с ними особо не общалась. Кэролайн была заносчивая, а Уит вечно где-то пропадал, а нам приходилось слушать бедных девочек, которые видели в нём свою настоящую любовь. "Не знаешь никого, кто мог бы убить Кэролайн?" спрашивает Лео. "Может, одна из этих девочек?" «Убила Кэролайн ради Уитта?» Лорен скептически поднимает брови. «Кто знает, сердцу не прикажешь». Я вздрагиваю от воспоминания. Мэри Голд использовала те же самые слова. «А еще мне начинает казаться, что в этом всем есть некий смысл, который может к чему-то привести. Лорен, в полиции с тобой это обсуждали? Конкретно это нет, отвечает она, бросая на меня острый взгляд. Они хотели знать, над чем работала Кэролайн. Может быть, она раскопала историю о наркокартеле, из-за которой её решили убить. Свои тамани тоже общались, но я сомневаюсь, что он сообщил им о том, что он лавелас, который прикрывался Кэролайн. Сурова. Тебе не нравится, oh it matters. Лорен пожимает плечами. Мне немного жаль его девчаток. Настаёт моя очередь отвечать на вопросы. Рассказываю Лорен Абу о том, как он выглядел и говорил, каким нестабильным был, что он ночевал у бостонской публичной библиотеки, хотя я не знаю точно где. Кайна не упоминаю. Опять же, Лео наверняка это понимает, но ничего не говорит. Лорен записывает мои слова «А». Они с Лео обсуждают лодочный сарай и подробности с места преступления, которые он помнит гораздо лучше, чем я. Так что именно ты пишешь, Лорен? спрашивает Лео. Поучительную историю из князей в грязь, говорит она. Шон Джейкобс, более известный как Бу, был доктором-хирургом. Начал принимать обезболивающие, что вылилось в настоящую зависимость. Потерял всё, избавился от зависимости в тюрьме, но затем вернулся на скользкую дорожку и был убит на берегу реки Чарльз. Фрейди Лео смотрит на меня. Всё в порядке? Ты вся бледная. Да, всё хорошо. Пытаюсь взять себя в руки. Кажется, перепила кофе. Чушь, конечно. Я могу гонять кофе литрами. Улыбаюсь. Будет прекрасная история, Лорен. Можно и книгу написать. Она хмурится. Я сама пишу только фикшен, быстро добавляю я, чтобы она не думала, будто я пытаюсь своровать у неё идею. Лео фыркает. Признаю, что статья получится слабная. Грехопадение хирурга. Но книга, где любовь, где сексуальное напряжение. Лоуренс смеётся. И появившаяся между нами неловкость исчезает. Мы доедаем завтрак, и я стараюсь участвовать в разговоре, хотя голова забита мыслями об услышанном. Мне нужно хорошенько подумать в одиночестве, чтобы никто не смог прочитать эмоции по моему лицу. Мы возвращаемся на площадь Кэрингтон почти в 11. И от Лео я ухожу только через полчаса, чтобы не казаться грубой или неблагодарной. Запираю дверь, выпускаю воздух из лёгких, а затем снова хватаю его ртом. Шон Джейкапс был хирургом. Это он ударил Каина ножом. Вряд ли у Каина в прошлом есть два заключённых хирурга. Может, я не права? Возможно, хирурги склонны к злодейству. Может, они часто нападают на других заключённых? Но если это был бу, почему Каин не сказал? Зачем молчать? Варю кофе скорее, чтобы чем-то себя занять, успокоить мысли чем-то привычным. Беру японскую тетрадь, где вчера отмечала произошедшее, и возвращаюсь к записям о той ночи, когда мы с Каином встретили Шона Джейкапса. Закрываю глаза. Передо мной предстаёт эта сцена. Каин оставался спокойным. Вряд ли он вёл бы себя так, если бы знал, что стоящий перед ним человек может вонзить нож ему в спину размышляю о шраме каина почти ощущаю его на кончиках пальцев рельефный не более 2 дюймов длиной идеально ровный чистая рана точно нанесённая зажила без инфекции в том же самом месте куда ударили Уита, качая головой. Зачем Шону Джейкабсу нападать на Уита? Я накручиваю. Это совпадение. Беру ноутбук и пару часов просматриваю то, что уже успела написать. Исправляю опечатки, вставляю пропущенные слова и, конечно же, запятые. Так, я занимаюсь чем-то полезным, что не требует особой концентрации. А счастье это работает. Мэри Голд заглядывает часа в часы в 3. Лицо румяное, глаза блестят, улыбка заразительная. Что случилось? спрашиваю я, тоже улыбаясь. Ты что-то выиграла? «Ничего. Всё». Она хватает меня за руки и усаживает нас на диван. Я смеюсь, радуясь за неё, хотя и не понимаю причины такого счастья. «Мэри Голд, что происходит?» «Помнишь, вчера мы с Уитом отправились искать Каина?» «Вы его нашли?» «Конечно, нет!» мы бы позвонили. Слишком много радости для проваленной задачи. «Фредди, мы с Уитом… ну… он потом зашел ко мне… О-о-о… и вдруг мы превращаемся в подростков… Мэри Голд рассказывает о первом поцелуе, о ни с чем не сравнимой радости взаимных чувств. О великолепном моменте, когда мечты превращаются в реальность. И она так так счастлива. Меня захлёстывает волной её эмоций. Ты и Уит? Она энергично кивает. Это замечательно. В глубине моего сознания Лорен Пенфорд рассказывает о девушках которые звонили в газету в поисках Уита, о разбитых сердцах, которые приходилось утешать его коллегам. Но кто я такая, чтобы сеять семена сомнения, когда Мэри Голд так счастлива? Я слушаю, как она описывает каждую деталь того вечера, каждый многозначительный взгляд и каждую фразу, которые в конце концов свели их вместе. Меня притягивает её простодушное восхищение. Мэри Голд ничего не скрывает, ничего не стесняется. Уит, наверняка, это видит. Наверняка он очарован ей так же, как и я. Эта абсолютная любовь не может привести к трагедии. «А где Уит?» – спрашиваю я, когда поток ее мыслей замедляется. Он снова пошел искать Каина, она пожимает плечами. «Захотел один, сказал, что мне стоит тебя проведать». «Мне хочется сказать Мэри Голд, что все в порядке. Каин звонил мне, он жив и пока в безопасности. Но я молчу. Я вполне уверена, что занимаюсь пособничеством и подстрекательством, но Мэри Голд и Уиту пока незачем нарушать закон. «Кайн тебе не звонил?» — спрашивает Мэри Голд. Телефон весь день молчит. «Ох, Фредди, мне так жаль. Некоторые мужики такие козлы». Я меняю тему. «Мэри Голд, в тот день в библиотеке, когда мы познакомились...» «Когда убили Кэролайн?» «Да». «Почему ты туда пришла?» «Честно». «Что ты имеешь в виду?» «Ты просто случайно оказалась в библиотеке?» Мэри Голд краснеет. «Наверное, теперь можно сказать...» Я пошла за Уитом. Она обнимает подушку. Я давно за ним ходила? Ты его преследовала? Нет. Ну, может быть, я пыталась с ним встретиться. Она сглатывает. Пошла за ним в читальный зал и села напротив, надеясь, что он заговорит со мной или что у меня появится повод заговорить с ним. А потом закричала Кэролайн. Да, если бы не крик, мы, возможно, никогда бы не заговорили друг с другом. Ты не знаешь, почему Уит был в читальном зале в тот день? Мэриголд качает головой. Не знаю. Может, работал над статьёй для Рек? Раньше он в библиотеку не заходил. Помню, я удивилась, когда он туда пошел. Я стучу пальцем по подлокотнику дивана. Могли Уита заманить в читальный зал. И не просто заманить. Они с Каином сидели рядом. «Мэри Голд, ты не помнишь, когда вы пришли, Каин уже был там?» Она хмурится, а затем опять качает головой. Не помню, Фредди. Знаю, что ты пришла последняя и долго смотрела в потолок. Я улыбаюсь, вспоминая, как всё начиналось. Почему ты спрашиваешь? Пытаюсь понять, совпадение ли то, что Уит и Каин тогда встретились, или кто-то организовал их встречу. Но как это можно организовать? попросить Уита и Кайна подождать в библиотеке, например. Не определённо, отвечаю я. Но зачем? Я не знаю. Но я писатель. Мы не любим объяснять события совпадениями. Мэри Голд соглашается. Можем спросить Уита за ужином. Ужином? Да. Уит рассказывал об отличном доминиканском ресторане в Роксбери. И мы думали сходить туда сегодня вечером. Заодно проверим, не вернулся ли Каин. Я не смогу пойти, твёрдо говорю я. Почему нет? Ты, Уит. В смысле? Вы только нашли друг друга. Не хочу быть третьей лишней. Но мы не можем тебя оставить. «Мэри Голд, я в порядке. Мне надо работать. К тому же есть шанс, что ко мне зайдет Каин, и в таком случае мне бы хотелось быть дома». Мэри Голд смотрит на меня сочувствующе. «Милая, ты не можешь сидеть и ждать Каина вечно!» Я смеюсь. «Не вечно, а всего один вечер. Не пойми меня неправильно, Мэри Голд. Я рада за вас с Уитом, но мне правда не хочется сегодня никуда идти. Проведите это время вдвоём. Она внимательно изучает меня, и на секунду мне кажется, что она продолжит меня убеждать. Однако она уступает. Скажешь, если передумаешь, обещаю. Ладно. «Можно попросить тебя об одолжении?» Смущенно спрашивает она. «Можно я возьму у тебя какое-нибудь платье? Обычно я их не ношу, но сегодня было бы здорово, потому что я могла бы купить, но...» Я беру ее за руку, останавливая поток слов. «Конечно. Но, Мэри Голд...» Ты не обязана надевать платье. Уиту явно нравится, как ты выглядишь. Я хочу, чтобы он знал, что я могу выглядеть не так, э, неуместно, серьёзно говорит она. И я вспоминаю, что ей всего 23. Уверена, его очаровывает тот факт, что ты выглядишь не так, как остальные. «Но если тебе будет лучше в платье, то мой шкаф – твой шкаф!» Следующий час Мэри Голд примеряет мою одежду в различных комбинациях. В конце концов, она останавливает выбор на моей самой консервативной шерстяной юбке. Сама я ношу ее только на собеседование. С короткой стрижкой – пирсингами и татуировками, образ получается полярным самому себе, но на удивление привлекательным. Совершенно точно могу сказать, что этот костюм никогда на мне так хорошо не смотрелся. — Чувствую себя принцессой, — говорит Мэри Голд, кружась перед зеркалом. Она больше похожа на панк-библиотекаря. Но если она ощущает себя принцессой, то я спорить не буду. Точно не хочешь пойти, говорит она на выходе. Абсолютно точно. Весёлого вам вечера. Моя дорогая Ханна, мне стыдно. Как я мог сомневаться в моральной целостности твоего произведения. «Я счастлив за Мэрри Голд и немного завидую Уитту». Последняя глава — это момент, когда читатель говорит себе «Да, конечно же». «Да, конечно же, Уитт любит Мэрри Голд, разве можно ее не любить?» И происходящее становится чуть более реальным. Я никогда не должен был в тебе сомневаться. С глубочайшими извинениями, Лео. Послесловие. В Америке сказали бы «заскочила», а не заглянула. После-послесловие. Я заметил, что ты немного подняла возраст, Мэри Голд, из-за того, что она аспирантка.